Издательство Эксмо. Арто паселина Тысяча чертей пастора Хуосканина. Первая часть. Медвежонок-сирота. Медвежья участь. «Дьявол ходит среди нас, как рыкающий лев!» Пастор Оскари Хуусканин обхватил руками края кафедры и опустил от напряжения взгляд. Под тяжестью своих грехов прихожане Нумминпя вжались в церковные скамейки. Церковь была срублена из смолистых бревен и выкрашена снаружи в красный цвет, а изнутри серо-голубой цвет неба. Алтари кафедры сверкали обшивкой из красной сосны. На передних рядах восседали самые важные лица прихода. Советник по сельскому хозяйству Лаури Каукури, владелец бетонного завода Онни Хапала, генерал-майор Ханнес Ройканин, доктор Сеппо Сорьюнин, аптекарь, учителя, инспектор строительных работ, начальник пожарной команды и пасторша Сара Хусканин. Красивая и властная женщина, всегда относившаяся к необходимости слушать проповеди мужа, со смущением. Но как только бич Божий полоснет дьявола по заднице, дьявол выпучит глаза и наложит в штаны! Оратором пастор Хусканин был пылким и, не в пример прочим, нынешним священникам свою паству не баловал. В трудные времена священник ей требовался жесткий, именно такой, как пастор Хусканин. Тем же утром, в том же приходе, медведица учила своих детенышей разным лесным премудростям. Жизнь вынуждала добывать пропитание ночью, когда жители этой варварской страны спали, а днем медведи могли дремать в темном ельнике. Зимовали они в берлоге, а летом бродили где вздумается, как любые другие свободные хищники. Наступало лето. Бурая медведица пробудилась от зимней спячки на полтора месяца раньше у нее было два медвежонка самец и самка мальчик и девочка трогательные и милые точно плюшевые игрушки малыши родились прошлой зимой в укрытой снегом берлоге роды прошли совершенно гладко без трудностей и осложнений акушерки медведицам не нужны папы медведи в родах не участвуют действо происходит в непроглядной темноте берлоги и в то время как медвежата эти крошечные клубочки появляются на свет Мама даже не просыпается. Поначалу с малышами совсем несложно. Им достаточно лишь присосаться к молоку. Стояла светлая майская ночь. Три медведя шли вдоль пересекавшей приход Нумминпяа линии электропередачи. Здесь густо росли береза, рябина и островками в местах по суше можжевельник с молодой елью. пя соседствовал с приходами Саммати и Сомера, на северо-западе области уусима и линия электропередачи пересекала его по направлению от электростанции на севере к столице, поглощавшей больше всего электричества. В 10 километрах от села, в густой и холмистой еловой чаще, находилась берлога, и каждое лето медведица охотилась в этих землях, в том числе в окрестностях села, заваливая время от времени лося или оленя. Теперь же она учила медвежат добывать личинки муравьев. Добравшись до муравейника у линии электропередачи, она разворошила самый верх и показала, как надо осторожно копать, чтобы достигнуть слоя кишащих белых личинок. Оттуда лапа быстро отправляла лакомство в рот. Надо было только следить, чтобы заодно туда не попало слишком много иголок и прочего мусора. Муравейники полагалось разорять раны на рассвете, Когда муравьи рабочие спали, а аккуратно уложенные личинки находились на глубине. Медвежата с увлечением ворочили землю и пробовали вкусности, которые им отрыла мама. Лучшие муравьи напоминали по вкусу лягушек и были не такими кислыми, как прошлогодняя клюква. Когда трапеза подошла к концу, медведица сгребла землю обратно. Она собиралась показать, что пришла не разрушить муравейник, а только добыть личинки, которые принадлежат медведям. На вырубке медведица отодрала с пня кору и нашла мясистых белых червей, показавшихся медвежатам не менее вкусными, чем муравьиные личинки. Как никак медведи с детства лакомки. Утром они добрались до окрестностей деревни, где медведица привычным способом опустошила два пчелиных домика. Она проделала в сетке достаточно большую дыру, пролезла с медвежатами в сад, Повалила на землю пасечный улей и искусно вытащила соты, которые, несмотря на отпор пчел, до дочисто. Пустые рамы, не ломая их, медведица откладывала подальше в сторону. Характер у нее не был ни злой, ни вспыльчивый. Полакомившись медом, медведи продолжили идти вдоль линии электропередачи и дошли до самого села. Сразу залаяла сторожевая собака. Мама повелела медвежатам укрыться в корнях дерева и легла на землю сама, но поскольку собака не унималась, медведица издала тихое предостерегающее рычание. Шерсть у дворняги встала дыбом, поджав хвост, та шмыгнула в будку, откуда высовывала только трусливый и влажный нос. Мгновение, и медведица поднялась во весь рост, вытянула нос и принюхалась. Все действительно утихло. Она продолжила вместе с медвежатами путь. Возле трансформаторной будки стояло несколько домов, а у самого леса хозяйственные постройки, которые составляли находившуюся в собственности командитного товарищества пивоварню Нумменпя. В утреннем воздухе стоял будоражащий пивной смрад, устоять перед которым медведица не смогла. Она кружила вокруг сарая, пытаясь найти вход, но все двери были на замке и ей не оставалось ничего другого, кроме как вломиться внутрь. Она навалилась всем своим весом на жестяную дверь, и та, потихоньку прогнувшись, поддалась. Обошлось почти без шума. Снова на мгновение медведица прислушалась, а потом шагнула вперед. Медвежата скользнули следом. В сарае царила темнота, но медведица на то и была лесным зверем, чтобы инстинкт быстро привел ее к контейнеру, где булькала пара сотен литров густого сусла. А пить уже хотелось. Бурлящее сусло медведица стала жадно лакать, а за мамой и медвежата, поднявшись на задние лапы, принялись тыкаться в него мордочками. Отфыркиваясь, они быстро вошли во вкус. Медведица напилась до отвала. Вот так находка! Между тем, после внимательного осмотра кладовой, обнаружились глубокие закрома с ячменным солодом, который медведи, загребая большими пригоршнями, с удовольствием поели. Наконец, хмель взял свое. Вдруг стало очень весело. Выпитое пиво ударило в голову, природная осторожность внезапно пропала, медвежата зашалили. Медведица, будучи старше и благоразумнее, воздержалась от буйства. У медвежат начался понос. Но на свете, конечно, достаточно места и для медвежьего дерьма. У мишек не было штанов, которые можно было бы испачкать, если события примут бурный оборот. Налезавшись в волю, медведица шугнула медвежат и поманила за собой из пивоварни. Семейство вернулось к линии электропередачи немного передохнуть. Медведица была крупной и весила почти 150 килограммов, Ее рост в холке составлял 80 см. Мех отличался густотой, а скулы — пушистостью. Смотрелась она удивительной красавицей, и у местных медведей пользовалась популярностью. В брачный сезон ей не приходилось прибегать ко всяким женским штучкам, чтобы привлекать внимание самцов. Их за ней и так волочилось достаточно. Изрядно под выпившему семейству, вместо возвращения в родную чащу, захотелось продолжить дерзкое шествие до трансформаторной будки. Там они наткнулись на дом Астри Цахари, на заказ, готовивший еду к торжествам. И снова до медведей донесся манящий аромат из амбара, где хранились готовые блюда. Этот запах так и тянул к себе, и, несмотря на позднее время, медведица решила ворваться внутрь. Она привычно расшатала петли. Сладко потягивая носами воздух, медведи забрались в амбар, куда накануне вечером внесли десятки самых разных праздничных блюд. Здесь был кисель, эскалопы, разнообразные соусы, жаркое по-карельски, картошка с маринованной селедкой, батоны, слоеные торты, салаты и брюква, так что голова у лесных гостей закружилась еще больше. Шерстяные носы окунулись в превосходный кисель. Языки радостно локали мясной соус и дрожащее желе. Копченая баранья нога без долгих раздумий тоже была поглощена. Грандиозный многонедельный труд поварихи Астрид Сахари пошел на смарку. Все эти яства она приготовила к свадьбе. Нынче должно было состояться венчание главного негодяя прихода, экскаваторщика Ханны Солоймукиви и единственной дочери владельца бетонного завода Маркеты Хапала, простоватой, но приятной и любящей женщины. Оба были членами прихода, обоим было за сорок. Он не Хаапала, отец невесты, обещал устроить пышную свадьбу, в приготовлениях которой участвовала и Астрид Сахари. И вот, приготовленные ею блюда испортили, не моргнув глазом, захмелевшие медведи. С церковной колокольни прихода Нуменпя раздался звон. Но медведя он не насторожил. Колокольный звон был им привычен, иногда зимой при крепком морозе его металлический звук приглушенно доносился и до берлоги. Медвежий опыт подсказывал, что гул Божьих колоколов не сулит неприятностей. Но развеселившиеся после первой в жизни попойки медвежата не удержались от шалостей и рычания. Они сбросили на пол тарелки. И многие разлетелись в дребезги, а кастрюли из-под соусов закатили в углы. Повариха Астриц-сахари проснулась, накинула утренний халат и побежала проверить, что за шум доносится из амбара. Святые небеса амбар кишел медведями, и нос каждого был вымазан в киселе и сливках. Повариха Астрид Сахари толкнула дверь метлой и принялась выгонять взломщиков. Здесь следует подчеркнуть, что Астрид была не десятка. За свои 50 лет она чего только не повидала. Дважды побывала замужем, причем оба ее мужа были экскаваторщиками, обжорами и горькими пьяницами. Астрид Сахари злорадно зарядила медведица по носу. Медвежата заскулили от страха, когда увидели, что на крыльце стоит повариха, разъяренно размахивая метлой, и спрятались за маму. Медведица тоже разъярилась и поднялась на защиту медвежат. Она дернула прядь завитых волос астриц с такой злостью, что метла выпала у старухи из рук, а сама она покатилась по ступенькам во двор. Затем медведица подтолкнула медвежат к растущему во дворе дереву. Воющие малыши проворно вскарабкались на пушистую елку. Повариха тоже воспользовалась ситуацией и с истошным воплем помчалась прочь. Она ринулась к забору трансформаторной будки, молясь, чтобы ворота были не заперты. Заперты они не были, спасибо детям. Маневр, однако, не позволил выиграть достаточно времени, потому что медведица погналась вслед за обидчицей. В этой трудной ситуации Астрид оставалось только забраться на 20-метровый железный высоковольтный столб. Старуха наверх и медведица наверх. Вдруг церковные колокола издали похоронный гул. Некий дробильщик щебня Арно Малинин умер полторы недели назад, и пастор Оскари Хусканин произносил у его гроба такие слова. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Хусканин подумал, что, возможно, именно в этом случае стоило бы сказать, что Малинин обратится не в прах, а в щебень но формат литургии не допускал подобных вольностей. Пускай Малинин и умер, однако на своем пути в преисподнюю он оказался не один. Спасаясь от медвежьей пасти, повариха Астрицахари в утреннем халате ловко забиралась на столб все выше и выше. Которая из двух зол меньше схватиться за высоковольтный провод или позволить кровожадному чудовищу выбить из нее дух здесь, между небом и землей. Она приняла решение, следуя сугубо женской логике, астрид сахари схватилась обеими руками за провод. Тут же последовала мощная вспышка света. Несчастная сначала прожарилась, словно ростбив снаружи, затем, как баранье жаркое, пропеклась изнутри, в конце концов она застыла и сохлась подобно рыбе на углях. Защищавшую детенышей мать постигла не лучшая участь. Вонзив зубы в обугленную ногу поварихи, медведица получила, возможно, еще более страшный удар током. Она почти мгновенно превратилась в жареное мясо. Пушистая шерсть вспыхнула точно факел. Обугленная медвежья туша осталась болтаться в воздухе у высоковольтного столба, словно привязанная к трупу поварихи. Из-за ужасного происшествия во всем приходе отключилось электричество, погас свет — и бывший искусственный осеменитель Юрьена Тисури, находившийся в стационаре с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких, попал в весьма затруднительное положение. Больничный специалист не сумел запустить дизельный генератор для автономной выработки электричества, так что дыхание искусственного осеменителя Тисури пришлось поддерживать по старинке, изо рта в рот. Приятного в этом для медсестры было мало, если учесть, что Тисури всю жизнь жевал вонючий табак, а чистки зубов, особенно достигнув почтенного возраста, старательно избегал. На елке неподалеку от трансформаторной будки два маленьких медвежонка скулили от страха. Бедняжки еще в полной мере не осознали, что остались сиротами.